ранне. Когда мы добрались до больницы, типу похоже был в коме, и его тотчас на каталке увезли в реанимацию. Прошло добрых полчаса, прежде чем к нам вышел врач. Он подтвердил сказанное пи: больница не располагает нужной сывороткой, дорогой и дефицитной. Однако надежду терять не стоит, поскольку типу получил небольшую дозу яда из одного змеиного клыка. Позже Пия сказала, что такой укус не характерен для королевской кобры, которая редко нападает на людей, но, если уж напала, атакует всерьез. «Теперь все зависит от того, как скоро удастся вести сыворотку», — сказал врач. «Пока что нам оставалось только ждать». Потянулись часы мучительного ожидания. «Когда медсестра известила о крайне сбивчивом дыхании больного, я заподозрил, что нас готовят к худшему». Однако Пия приехала раньше, чем рассчитывала, почти за час до полуночи. Дорога явно далась ей нелегко, о чём говорил усталый взгляд и осунувшееся лицо, но растерянной она отнюдь не выглядела, деловито передав врачу контейнер. Пия не потеряла самообладания даже когда мой наразрыдалась у неё на груди. Примерно через час врач сообщил, что сыворотка подействовала. Состояние пациента улучшается, и у нас будто гора свалилась с плеч. Вам не зачем мыкаться в больнице, сказал доктор, ступайте-ка лучше отдыхать. Ввиду позднего времени и отсутствия в городке отелей, пиу устроила мой начальник в гостевом доме Фонда Бадабон, местной резиденции Нилимы. Чистый и уютный номер на втором этаже располагал всеми удобствами. включая высокоскоростной интернет. Я не удивился, узнав, что Пия во время наездов в Сундарбан, квартировавшая в этом доме, сама здесь обустроила всё вплоть до роутера. В кухне стояли два больших холодильника, как почти вся техника в доме работали они от солнечных батарей. Один холодильник предназначался персонально для Пии, которая, как вскоре выяснилось, существовала на весьма специфической диете. состоявшей в основном из энергетических батончиков и сэндвичей с арахисовым маслом и джемом. Мы оба давно уже ничего не ели, и я охотно принял предложение сорудить мне бутерброд. За этой неожиданно вкусной трапезой я и узнал о ране, которую в бреду поминал типу. Так звали самку речного дельфина. Почти всю свою профессиональную жизнь Пия изучала ирвадийских дельфинов, по научному Аркаэлла бреверострис. Во всей стае ранне представляла особый интерес для исследований. Пия вела аккуратный учёт особей и хорошо знала каждую, особенно самок, которых отслеживала в период размножения. Много лет она фиксировала миграции стаи, отмечая её дневные, сезонные и годовые перемещения. Рассказывая, педа тщательно подбирала слова. Она не желала очеловечивать животных, предмет своего изучения. И всё же было ясно, что её отношения с рани долгие и прочные по человеческим меркам считались бы старой дружбой. Свясь их имела давние истоки, поскольку Пия знала её родительницу и уделяла ей особое внимание, потому что в стае та была единственной самкой с детёнышем. К сожалению, дельфинёнок не выжил, угодил под катер, когда ему было всего несколько недель от роду. Пия горевала, потрясённая его смертью, но приехав через год, обрадовалась ибо дельфиниха вновь обзавелась потомством. Именно Типу, тогда ещё мальчишка, часто увязывавшийся за Пией в её командировках, окрестил детёныша Рани, переделав официальное имя РН1 регистрационный номер 1. А через год Рани вдруг пропала. Пия тут же нарядила поисковую партию, обшарила излюбленные пути стаи и на одном из мест кормёжки нашла Рани, запутавшуюся в нейлоновой сети. Немешка пи освободила пленницу, и с тех пор Ранни смотрела на неё не так, как прочие дельфины. Во взгляде её сквозило нечто большее, чем просто узнавание. Слово благодарность напрашивалось ещё сильнее из-за стремления рассказчицы его избежать. Всё это случилось давно. Теперь Ранни была старейшиной истинной родоначальницей, воспитавшей дюжину дельфинов. Именно она помогала Пи отслеживать миграции семейства. В первые годы наблюдений перемещения стай были систематичны и предсказуемы, но затем они стали носить беспорядочный характер, и причиной тому, по мнению Пи, были изменения в составе вод Сундарбана. Поднимавшийся уровень океана уменьшал пресноводность реки. Потоки морской воды проникали всё выше по руслу. Некоторые его участки стали чересчур засолёнными. Животные отклонялись от привычных маршрутов, постепенно забираясь всё дальше вверх по течению, в обжитые людьми районы, где водилось много рыбы. Как результат, дельфины попадали в сети, гибли под винтами моторных лодок и катеров. За последние годы численность стаи сократилась всего до трёх особей, ранее ещё двух дельфинов. Осознавая угрозу полного исчезновения этой группы, пиева прики с своим правилом снабдила рани особому устройством в режиме реального времени извещавшем о её местонахождении и общем состоянии. В случае критической ситуации оно посылало сигнал тревоги на мобильный телефон Что вчера и произошло? Во время заседания я получил тревожный сигнал. И о чём он извещал? Пя сморщилась. Это был, скажем так, наихудший из возможных сигналов. Сообщение, что объект покинул водную среду. Я вдруг вспомнил телевизионные репортажи о китах, выбросившихся на берег. То есть Ранни могла попасть в сети и оказаться на суше? Не знаю. Но сигнал о серьезной опасности. Как я понимаю, он поступил примерно в тот же час, когда Типу произнес ее имя. Пье пожала плечами. В том случае, если вы не напутали с временем. Даже если я ошибся. На полчаса или больше. Разве это не странно? Ведь Типу был в бреду, как он мог знать, где находится Ранния? Не надо бежать впереди паровоза. Мы не знаем, что случилось с ранней. Пока это всё под вопросом. Бывает, датчики врут. Я не хочу делать поспешные выводы, пока во всём не разберусь на месте. И как вы это сделаете? Пив встал и начала убирать посуду. У меня есть координаты точки, откуда был послан сигнал. Это остров Граджантово. Я отправлюсь туда, как только смогу. Может, даже завтра, если с типой будет всё хорошо. Забирая мою тарелку, пья окинула меня взглядом. Хотите поехать? А место для меня найдётся? Я постарался не выказать радость. Конечно. Я собираюсь нанять скороходный катер Харена. Он рассчитан на 10 человек, а я беру с собой только двух сдешних помощников, так что место полно, милости просим. Спасибо, я охотно поеду. Ладно. Будем надеяться, нам повезёт. Чуть позже я пожалела о своём порыве и принятом приглашении. Проснувшись утром, в глубине души я надеялся, что поездка не состоится. Но пока мы завтракали, пришла Мойны и сообщила, типу гораздо лучше завтра его, наверное, выпишут. Никаких помех больше не оставалось. И П взялась за исполнение своего плана. Уже в начале 11 мы вместе с двумя рыбаками, которых она натаскала на роль ассистентов, взяли курс на остров Гарджантола. К счастью, нынешний катер оказался несравнимо лучше. Не глиссер, конечно, однако шёл он много быстрее дальшнего корыта. Видите, сколько разных оттенков у воды? Пия искоса глянула на меня из-под козырька бейсболки на короткостриженных волосах. Щурясь от брызг и следуя взглядом за пальцем моей спутницы, я всмотрелся в реку, и поверхность ее, поначалу казавшаяся неизменяемо бурой, предстала сочетанием множества тонов. Да и, собственно, течение не было однородным. Постепенно глаза мои стали различать омуты, водовороты. Ответвление, буруны и всевозможную рябь. «Это признаки бесчетных потоков, впадающих в реку», — сказала Пия. «Каждый чуть-чуть отличается от другого и располагает своей смесью микронутриентов. По сути, это маленькие эко-ниши, которые река несет в точно ветер воздушный шар». Результатом стало поразительное распространение бесчисленных форм жизни. Каждый поток подобен плавучему лесу, населённому невероятным разнообразием обитателей. Образ красивый, сказал я. Лес, который миллионы лет перемещается. Однако в своих водах река несёт и следы того, что происходит в её верховьях, и вот это меня по-настоящему тревожит. Почему Пиза задумчиво почесала щеку, словно подбирая слова, доступные ему пониманию. Вы слышали об океанических мёртвых зонах? Нет? Это огромные водные пространства с очень низким содержанием кислорода, в которых рыбе не выжить. Число их увеличивается с феноменальной быстротой. И причиной тому сброс химических удобрений в реки. Попадая в море химикалии запускают цепную реакцию, в результате которой вода теряет кислород. В таких условиях выживают лишь немногие специфические организмы. Всё прочее погибает. От того-то эти участки и называют мёртвыми зонами. Они уже раскинулись на десятки тысяч квадратных миль, некоторые размером с небольшую страну. Правда? Да. И уже не только посреди океана, они стали появляться в реках, особенно в их устьях. Примером тому Миссисипи и Жемчужная река. Что вполне понятно, ибо именно через реки аграрные отходы проникают в океаны. Я понимаю, к чему вы клоните. По вашему, то же самое происходит и здесь? Нечто подобное, сказала Пиа. Однако, на мой взгляд, дело не только в аграриях. Я думаю, есть и другой виновник. Кто же это? Нефтезавод, построенный здесь пару лет назад. Пие показала вверх по реке, по прямой до него совсем недалеко. Мы, то есть Фонд и Союз природоохранных обществ, долго боролись с ним, но нам противостоят очень влиятельные лица. гигантскими конгломератами, имеющими карманных политиков по обе стороны границы. Была организована широкомасштабная кампания, нас окрестили иностранными агентами, пытались перекрыть нам финансирование, арестовывали наших пикетчиков с помощью не только полиции, но и проплаченных шпаны, разгоняли наши демонстрации, словом, использовали грязные способы, какие в голову не придут. А что творится в интернете? Видели бы вы, как меня поливают в соцсетях, грозят убить, поносят, бесконечно оскорбляют. А мне страшно. Если честно, страшно. Но в здесьних местах фонд хорошо известен, и я себя чувствую в безопасности. И потом, кто-то должен этим заниматься. Нельзя позволить им отравить ум Дарбан. Как именно они вредят? Точно не скажу, эти действия тщательно скрываются. Перед суд нам удалось добиться режима жёстких нормативов. В результате на заводе установили очистную систему, якобы обеспечивающую безопасный уровень отходов. Но я подозреваю, что втихаря дрянь сбрасывают в реку. И теперь происходит такое, чего раньше никогда не бывало. Мор рыбы, например. Что это? Когда поверхности берега реки усеяны тысячами дохлых рыб. Во всём мире подобное случается из-за массы химикалий, сливаемых в реки, но здесь я абсолютно уверена, вина лежит на нефтезаводе. И сброс отходов отразился на ваших дельфинах. Я думаю, да. Потому-то, наверное, стая рани и покинула свои прежние охотничьи угодья. Я уверена, дельфины пережили невероятный стресс. А как вы бы себя чувствовали, если бы вам пришлось оставить знакомые пределы и всё начинать заново. Пев вздохнула, глядя вдаль. Ранее же ещё труднее, потому что она в ответе за молодняк. Представьте, она прекрасно освоилась в прежней среде. Тут она дома, а потом вдруг всё меняется. Весь её многолетний опыт оказывается бесполезным, потому что в привычных местах больше не прокормиться, нужно искать новое. Наверное, ей кажется, что все прежде родное и понятное — вода, течение и сама земля — ополчились на нее. Слова эти показались знакомыми. «Надо же, как вы сказали. Нечто похожее я слышал от Мойны, когда она говорила о людях, покидающих Сундарбан. «Здесь такое вы услышите часто», — кивнула Пия. «Мир стал другим». Люди и животные уже не знают, где их место. Спустя полчаса она коснулась моего плеча и показала вперёд. Вон Гарджантола. На мой взгляд, остров ничем не отличался от прочих других в мангровых зарослях, бесформенная зелёная масса на клочке бурой земли. Однако вскоре стало ясно, что там произошло нечто необычное, ибо в небе наматывал круги длинный птичий строй. Пье привыкла к биноклю. Чуть погодя я спросил, что там видно? Вот, гляньте, она передала мне бинокль. Быстрое движение катера мешало навести резкость, но всё же я углядел какие-то серые продолговатые предметы, редком лежавшие у водной кромки. «Это ваши дельфины?» «Узнаю, когда увижу вблизи». Катер остановился в сотне ярдов от берега. И тотчас нас накрыло гнилостной вонью, столь крепкой, что я зажал нос. «Пожалуй, лучше вам остаться на катере», — криво усмехнулась Пия. «На берегу еще хуже. Там запах валит с ног». «Не возразив...» С борта я наблюдал за резиновой лодкой, в которой отплыли Пи и её помощники. Через час они вернулись, насквозь пропитавшиеся трупным смрадом. Я не видел лица Пи, скрытого большим козырьком и солнечными очками, а она, даже не взглянув на меня, стала упаковывать оборудование и собранные образцы. Когда катер развернулся и лёг на обратный курс, Пи ушла на бак и склонилась над фотокамерой, просматривая отснятые кадры. Она явно была не расположена к разговорам. Мы одолели больше половины пути, лишь тогда Пи подсела ко мне на корме. "Да, это они. Ранний молодняк", мрачно проговорила она. "Похоже, выбросились на берег одновременно". Такого я ещё не видела. Вы думаете, они от чего-то спасались? Наверное, если бы они погибли в воде, и их вынесло волной трупы, не лежали бы рядком головой в одну сторону. Может, на них напал какой-нибудь хищник? Я не заметила никаких ран. Правда, на досками уже поработали птицы и крабы. Я думаю, версия хищника отпадает. Акулы или крокодилы не смогли бы подкрасться незаметно, ирродийские дельфины запросто обнаружат их с помощью своего сонара. А потом крокодил не нападает сразу на трёх животных. А если причина в тех мёртвых зонах, о которых вы рассказывали? Нет, покачала головой Пье. Мёртвая зона не заставила бы их так поступить. «Тогда в чем, по-вашему, дело?» Пия задумчиво нахмурилась. «Знаете, в том, что киты и дельфины выбрасываются на берег, нет ничего необычного. Такое происходит все чаще. Согласно одной теории, виной тому звуки, которые исходят от навигационного оборудования субмарин и кораблей. Известно, что морские млекопитающие ориентируются с помощью эхолокации». Если что-то мешает их снаряду, они могут потеряв направление, устремиться на сушу. На здесь-то не было судов с подобной аппаратурой. Так что же произошло? Я не знаю. Пи беспомощно развела руками. И вряд ли когда-нибудь выясню. Определённый их что-то до смерти напугало, но я не представляю что. В поведении морских млекопитающих мы не понимаем многого. а уж тем более причин их самоубийства. Пия обхватила руками колени и, устроив на них подбородок, задумалась. Потом негромко сказала. «В некоторых старинных историях, очень таинственных, все объясняется колдовством». То есть... В них рассказывается об островах на юге Тихого океана, где шаманы якобы могли приманить дельфинов. На берегу колдуны проводили обряды, и дельфины приплывали. Возможно, просто совпадение, но шаманы приписывали это своим чарам. А может, их посещали видения, какие вчера узрел Типу? Сказал я и тотчас пожалел о своих словах и был удостоился презрительного взгляда. Ага, эти были в ведении? Он же просил вас уведомить, правда? Я занял оборону, причём в то же время, когда поступил тревожный сигнал. Вы сами не знаете точно, в котором часу это было, раздражённо огрызнулась Пия. Вероятно, ему что-то помнилось только из всего. Но даже если это просто совпадение, оно же интересное, вы не находите? не унимался я. Вообще-то нет, отрезала Пия. и, помолчав, добавила, «Наверное, этим мы и различаемся. Я всего лишь биолог-практик и пытаюсь разобраться в полученных данных. А вы... Хм, я даже не знаю, чем вы занимаетесь. Я букинист-антиквар». «Ну вот», — Пия издала смешок, «похоже, мы с разных планет». После этой стычки она была уже не столь дружелюбна. Я чувствовал ее раздражение и желание от меня избавиться. На подходе к Лусибаре я посмотрел на часы и понял, что вполне успеваю на свой рейс, если сразу выехать в Калкаду. А раз уж спутница моя в таком настроении, задерживаться нет смысла. Я спросил, нельзя ли организовать мой отъезд, и в ответ Пия только кивнула. Сделав пару звонков, она сказала, все устроено, можете ехать. Причалили. Я заскочил в гостевой дом, чтобы собрать свои вещи. Потом Пия проводила меня на пристань к катеру до Бассонти. Нехорошо, что я не попрощался с Типо, сказал я. Всё нормально, отмахнулась Пия. Она явно была рада моему отбытию. Он поймёт. Но мне интересно, что он скажет. О чём? Как он узнал, что Рани в опасности? Ах, это, равнодушно проговорила Пия. На вашем месте я бы не заморачивалась, скорее всего, он всё забыл. Никто не помнит, что говорил в бреду. На причале, пожимая ей руку, я спросил: "Вы бываете в Нью-Йорке?" "А что?" насторожилась пья. "Я там живу, и если вдруг вы, недослушав, она замотала головой и сказала тоном, отметающим всякие предположения: "Извините, но я живу между Орегоном и Калкатой". Всё своё время провожу только так, и вряд ли что-нибудь изменится. Я даже не помню, когда последний раз была в Нью-Йорке. Лет десять назад, что ли. Честно говоря, меня туда не тянет. Я кивнул, стараясь не выказать ничем не заслуженную обиду. Может, черкнёте мне на почту, как себя чувствует Типо? Конечно. Сбросьте адрес СМС-кой. Ладно. Берегите себя. Взаимно. По дороге в Калькутту мне казалось, что я медленно отхожу от долгой галлюцинации. Я уже не помнил, почему ввязался в эту нелепую экспедицию и костерил себя на чём свет. Мой психотерапевт опять оказался прав. Я позволил романтическим надеждам возобладать над здравым смыслом. Наверное, ещё никогда я так не радовался аэропорту, как в тот вечер. Дум-дум воспринимался волшебными вратами на волю. Даже регистрация на рейс, паспортный контроль и досмотр нынче казались не нудными процедурами, но обрядами возвращения к здравомыслию. Я уже был в зале вылета, когда мой телефон пиликнул, извещая о почтовом сообщении. Пия написала «Привет от типу. Он в норме, сидит в кровати, болтает с Рафи. Как я и думала, с момента укуса он ничего не помнит. Говорит вам «До свидания». Кстати, он вправду величал вас, папашей. Дальше была череда невразумительных смайликов. К счастью, функция «Письмо прочитано» была включена, и я решил, что можно не отвечать. В тот момент я не хотел даже лишней секунды думать о своем странном путешествии, но желал одного — как можно скорее выкинуть его из головы. В салоне самолета я испустил глубокий вздох облегчения, ибо ощутился в неприступном, заполненном механизмами, рукотворном металлическом чреве, где абсолютно всё служило защитой от мира Ила и его скользких ползучих обитателей. Занимался рассвет. Самолёт взлетел и, ложась на курс, недолго парил над Сундарбаном. С моего места возле окна было отчётливо видно, смываемый приливами и отливами, заиленный пейзаж в густой растительности и венах рек. Глядя вниз, я содрогнулся. Казалось невероятным, что я добровольно отправился в всю дикую путаницу мангровых зарослей на болотах. Чем я думал-то? Элиас Пэтэл